Глава двадцать О том, как брат Гранфло обменял своего осла на мула, а мула — на коня. мытарство Гранфло, по крайней мере, в этот день подходили к концу. Сделав крюк, два друга снова выехали на большую дорогу и остановились на постоялом дворе, соперничающем с тем придорожным приютом, который они объехали, и удаленным от него на расстояние три четверти лье. Шико занял комнату, выходившую на дорогу, и распорядился, чтобы ужин был подан в комнату. По всему было видно, что пища не являлась для Гасконца первостепенной заботой. Зубами он работал в полсилы, зато смотрел во все глаза и слушал во все уши. Так продолжалось до 9 часов. Поскольку к этому часу Шико не увидел и не услышал ничего подозрительного, он снял осаду наказал засыпать своему коню и ослу монаха двойную порцию овса и отрубей и оседлать их, как только засветает. Услышав этот наказ, Гранфло, который уже битый час казался спящим, а на самом деле пребывал в состоянии сладостной стомы, вызываемой сытным обедом, орошенным достаточным количеством бутылок доброго вина, тяжело вздохнул. «Как только...» «Засветает?» — переспросил он. «Клянусь святым чревом», — сказал Шико. «Ты должен иметь привычку подниматься с рассветом». «Почему?» — поинтересовался Грандфло. «А утренние мессы?» «Аббат освободил меня от них по слабости здоровья», — ответил монах. Шико пожал плечами и произнес одно лишь слово «бездельник» прибавив к его окончанию букву «и», которая, как известно, является признаком множественного числа. «Ну да, бездельники», — согласился Гранфло. «Конечно, бездельники. А почему бы и нет?» «Человек рожден для труда», — наставительно сказал Гасконец. «А монах для вдохновения», — возразил брат Грандфло. «Монах...» «Исключение из рода человеческого!» И, довольный этим доводом, сразившим, по-видимому, даже самого Шико, Гранфло с великим достоинством вышел из-за стола и улегся в постель, которую Шико из страха, как бы монах не допустил какой-нибудь оплошности, приказал поставить в своей комнате. И в самом деле, если бы брат Гранфло не спал таким крепким сном, то он мог бы увидеть, как Шико едва рассвело, встал с постели, подошел к окну и, укрывшись за портьерой, принялся наблюдать за дорогой. Вдруг он отпрянул от окна, несмотря на свою портьеру, и, проснись, брат Гранфло, в эту минуту, он услышал бы, как стучат подковы трех мулов по вымощенной булыжником дороге. Шико тут же подскочил к спящему монаху и принялся трясти его за плечо, пока тот не проснулся. «Неужели мне не дадут ни минуты покоя?» — забормотал Гранфло, проспавший десять часов кряду. «Вставай, вставай!» — торопил Шико. «Быстро! Одеваемся и едем!» «А завтрак?» — осведомился монах. «Ждет нас на дороге в Монтеро!» «Что это такое, Монтеро?» спросил монах, совершенно невежественный в географии. Монтеро, ответил гасконец, это город, где завтракают. Вам этого довольно? Да, коротко отозвался Гранфло. Тогда, куманек, сказал Шико, я спущусь вниз расплатиться за нас и за наших животных. Если через пять минут вы не будете готовы, я уеду без вас. Утренний туалет монаха недолог. Но у Гаранфло он все же занял шесть минут, поэтому, выйдя из ворот постоялого двора, он увидел, что Шико, пунктуальный как швейцарец, уже скачет по дороге. Гранфло взобрался на Панурга, а Панург, воодушевленный двойной порцией овса и отрубей, которые ему отпустили по приказанию Шико, сам, не дожидаясь ничьих указаний, взял с места галопом и вскоре скакал бок о бок с лошадью Шико. Госконец стоял на стременах, прямой как жерть. Гаранфло также привстал и увидел на горизонте трех мулов, исчезающих за гребнем холма. Монах тяжело вздохнул, подумав, как это печально, что его судьба зависит от чьей-то чужой воли. На этот раз Шикось держал слово. Они позавтракали в Монтеро. Весь день был похож на предыдущий, как одна капля воды на другую, да и следующий день прошел примерно одинаково, поэтому мы смело можем опустить подробности. Гаранфло, плохо ли, хорошо ли, но уже начинал привыкать к кочевому образу жизни, когда на четвертые сутки к вечеру он заметил, что Шико постепенно утрачивает свою обычную веселость. Уже с полудня госконец потерял всякий след трех всадников на мулах поэтому он поужинал в дурном настроении и плохо спал ночью. Гаранфло ел и пил за двоих, распевал свои лучшие песенки, но Шико оставался мрачным и в разговоры не вступал. Едва рассвело, он был уже на ногах и расталкивал своего спутника. Монах оделся, и от самых ворот они поскакали рысью, а вскоре перешли на бешеный галоп. Но все было напрасно. Мулы не появлялись на горизонте. К полудню и конь, и осел выбились из сил. На мосту Вильнеф-Ля-Руа Шеко подошел к будке сборщика мостовой пошлины со всех тварей, имеющих копыта. «Вы не видели трех всадников на мулах?» — спросил он. «Они должны были проехать нынче утром». «Нынче утром не проезжали, сударь», — ответил сборщик. «Они проехали вчера рано вечером». «Вчера?» «Да, вчера вечером в семь часов». «Вы их приметили?» «Проклятие! Как обычно примечают проезжающих. Я вас спрашиваю, не помните ли вы, что это были за люди?» «Мне показалось, что один из них — господин, остальные двое лакеи». «Это они», — сказал Шико и дал сборщику ЭКЮ. Затем пробормотал про себя. Вчера вечером в семь часов. Клянусь святым чревом, они обогнали меня на двенадцать часов. Мужайся, друг Гаранфло!» «Послушайте, господин Шико», — сказал монах, — «я-то еще держусь, но понурку уже совсем с ног валится». Действительно, бедное животное, выбившееся из сил за последних два дня, дрожало всем телом, и эта дрожь невольно сообщалась его всаднику. — Да и ваша лошадь, — продолжал Гаранфло, — посмотрите, в каком она состоянии. И вправду, благородный скакун, каким бы он ни был горячим, а, может быть, именно поэтому, был весь в пене. Густой пар валил из его ноздрей, а из глаз, казалось, вот-вот брызнет кровь. Шико, быстро осмотрев обоих животных, по-видимому, согласился с мнением своего товарища. Гаранфло облегченно вздохнул. — «Слушайте, брат-сборщик», — сказал Шико, «мы должны сейчас принять великое решение». «Но ну вот уже несколько дней, как мы только этим и занимаемся», — воскликнул Гаранфло, лицо которого вытянулось еще прежде, чем он услышал, что ему грозит. «Мы должны расстаться», — сказал Шико, хватая, как говорится, быка за рога. «Ну вот», — сказал Гаранфло, — вечно все та же шутка а зачем нам расставаться? вы слишком медлительный куманек!» клянусь богоматерью воскликнул гранфло я несусь как ветер нынче утром мы скакали галопом пять часов кряду и все же этого недостаточно тогда поехали быстрее поедешь скорее прибудешь ведь я предполагаю что мы в конце концов куда-нибудь да прибудем!» — Моя лошадь не может идти, и ваш осел отказывается от службы. — Тогда что же делать? — Оставим их здесь и заберем на обратном пути. — Ну, а мы сами. Вы что, хотите тащиться пешедралом? — Мы поедем на мулах. — А где их взять? — Мы их купим. — Ну вот, — вздохнул Гранфло, Опять расходы. — Итак? — Итак, поехали на мулах. «Браво, куманек! Вы начинаете образовываться! Поручите боярды и панурга заботам хозяина, а я пойду за мулами!» Гранфло старательно выполнил данное ему поручение. За четыре дня, проведенные им с панургом, он оценил, есть ли недостоинства осла, то, во всяком случае, его недостатки. Монах заметил, что тремя главными недостатками, присущими панургу, были три порока, к которому он и сам имел наклонность, а именно леность, чревоугодие и сластолюбие. Это наблюдение тронуло сердце монаха, и он не без сожаления расставался со своим ослом. Однако брат Гаранфло был не только лентяй обжора и бабник. Прежде всего он был эгоистом и потому предпочитал скорее расстаться с панургом, чем распрощаться с шико ибо в кармане последнего, как мы уже говорили, лежал кошелек. Шико вернулся с двумя мулами, на которых они в этот день покрыли расстояние в двадцать лье. Вечером он с радостью увидел трех мулов, стоявших у дверей кузницы. «Ах!» — впервые вырвался у него вздох облегчения. «Ах!» — вслед за ним вздохнул Гаранфло. Но наметанный глаз Шико подметил, что на мулах нет сбруи, а возле них господина и его двух лакеев. Мулы стояли в своем природном наряде, то есть с них было снято все, что можно было снять, а что касается до господина и лакеев, то они исчезли. Более того, вокруг мулов толпились неизвестные люди, которые их осматривали и, по-видимому, оценивали. Здесь были... Лошадиный барышник, кузнец и два монаха-францисканца. Они вертели бедных животных из стороны в сторону, смотрели им в зубы, заглядывали в уши, щупали ноги. Одним словом всесторонне изучали. Дрожь пробежала по телу Шико. — Шагай туда, — сказал он Гаранфло. — Подойди к францисканцам, отведи их в сторону и хорошенько расспроси. Я надеюсь, что у монахов не может быть секретов от монаха. Незаметно выведай у них, откуда взялись эти мулы, какую цену за них просят и куда девались их хозяева. Потом вернешься и все мне расскажешь. Гранфло, обеспокоенный тревожным состоянием своего друга, крупной рысью погнал своего мула к кузнице и спустя несколько минут вернулся. Вот и всего делов, сказал он. «Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся?» «А, смерть Христова! Мы едем по дороге в Леон», — сказал Шико. «И это единственное, что мне нужно знать». «Пусть так, но вам еще нужно знать, по крайней мере, вы так говорили, куда подевались хозяева этих мулов». «Ну да, выкладывай!» «Тот, что смахивает над дворянина...» «Ну, ну!» Тот, что смахивает на дворянина, поехал отсюда в Авиньон, по короткой дороге, через Шато Шанон и Прива. Один? Как один? Я спрашиваю, он один свернул на Авиньон? Нет, с лакеем. А другой лакей? А другой лакей поехал дальше, по старой дороге. В Лион? В Лион. Чудесно! «А почему дворянин поехал в Вавиньон? Я полагал, что он едет в Рим. Однако...» — задумчиво сказал Шико, словно разговаривая сам с собой. «Я у тебя спрашиваю то, чего ты не можешь знать». «А вот и нет. Я знаю», — ответил Гранфло. «Ну и удивлю же я вас». «А что ты знаешь? Он едет в Авиньон потому что его святейшество Папа послал в авиньон легата, которому доверил все полномочия. — Добро, — сказал Шико. — Все ясно. — А мулы? — Мулы устали. Они их продали кузнецу, а тот хочет перепродать францисканцам. — За сколько? — По пятнадцати пистолей за голову. — На чем же они поехали? — Купили лошадей. «У кого?» «У капитана Рейтеров. Он занимается здесь ремонтом». «Клянусь святым чревом, куманек!» — воскликнул Шико. «Ты драгоценный человек! Только сегодня я тебя оценил по-настоящему!» Гранфло самодовольно осклабился. «Теперь», — продолжал Шико, — «заверши то, что ты так прекрасно начал». «Что я должен сделать?» Шико спешился и вложил узду своего мула в руку Гранфло. Возьми наших мулов и предложи их обоих францисканцам за двадцать пистолей. Они должны отдать тебе предпочтение. И они мне его отдадут, заверил Гранфло. Иначе я донесу на них ихнему аббату. Браво, куманек, ты уже образовался. Ну а мы, спросил Гранфло. «Мы-то на чем поедем?» «На конях, смерть Христова, на конях!» «Вот дьявол!» — выругался монах, почесывая ухо. «Полно!» — сказал Шико. «Ты такой наездник!» «Как когда?» — вздохнул Гаранфло. «Но где я вас найду?» «На городской площади». «Ждите меня там!» И монах решительным шагом направился к францисканцам, в то время как Шико боковой улочкой вышел на главную площадь маленького городка. Там, на постоялом дворе под вывеской «Отважный петух», он нашел капитана Рейтеров, распевавшего прелестное легкое аксерское вино, которое доморощенные знатоки путают с Бургундским. Капитан сообщил Гасконцу дополнительные сведения по всем пунктам, подтверждавшие донесения Гранфло. Шико незамедлительно договорился с ремонтером о двух лошадях, и бравый капитан тут же внес их в список павших в пути. Благодаря такому непредвиденному падежу Шико смог заполучить двух коней за 35 пистолей. Теперь оставалось только сторговать седла и уздечки, но тут Шико увидел, как из боковой улицы на площадь вышел гранфло с двумя седлами на голове и двумя уздечками в руках. — Ого! — воскликнул Гасконец. — Что сие означает, куманек? — Разве вы не видите? — ответил Гранфло. — Это седла и уздечки с наших мулов. — Так ты их удержал, преподобный отче? — сказал Шико, расплываясь в улыбке. — Ну да, — сказал монах. — И ты продал мулов. По десять пистолей за голову. И тебе заплатили? «Вот они, денежки!» И монах тряхнул карманом, в котором дружно зазвякали всевозможные монеты. «Клянусь святым чревом!» — воскликнул Шико. «Ты великий человек, куманек!» «Такой уж, какой есть!» — с притворной скромностью подтвердил Гаранфло. «За дело!» — сказал Шико. «Ну, я хочу пить!» — пожаловался монах. — Ладно, пей, пока я буду седлать. Только смотри, не напейся. Одну бутылочку. Идет одну, но не больше. Гранфло осушил две. Оставшиеся деньги он вернул Шико. У Шико мелькнула была мысль не брать у монаха эти двадцать пистолей, уменьшившиеся на стоимость двух бутылок. Но он тут же сообразил, что если у Гранфло заведется хотя бы два ЭКЮ, То он в тот же день выйдет из повиновения. И госконец, ничем не выдав монаху своих колебаний, взял деньги и сел на коня. Гаранфло сделал то же с помощью капитана рейтеров. Тот, будучи человеком богобоязненным, поддержал ногу монаха. В обмен за эту услугу Гаранфло, устроившись в седле, одарил капитана своим пасторским благословением. В добрый час! сказал Шико, пуская своего коня в галоп. Вот молодчик, которому отныне уготовано место в раю. Гранфло, увидев, что его ужин скачет впереди, пустил свою лошадь в догонку. Надо сказать, что он делал несомненные успехи в искусстве верховой езды и уже не хватался одной рукой за гриву, другой за хвост, а вцепился обеими руками в переднюю луку седла и с этой единственной точкой опоры скакал так быстро, что не отставал от Шико. В конце концов, он стал проявлять даже больше усердия, чем его патрон, и всякий раз, когда Шико менял аллюр и придерживал лошадь, монах, который рыси предпочитал галоп, продолжал скакать, подбадривая своего коня криками: "Ура!". Эти самоотверженные усилия заслуживали вознаграждения, и через день вечером Немного не доезжая Шалона, шиков вновь обнаружил метра Николя Давида, переодетого лакеем, и до самого Леона не упускал его из виду. К вечеру восьмого дня, после их отъезда из Парижа, все трое проехали через городские ворота. Примерно в этот же час, следуя в противоположном направлении, Бюсси и супруги Сен-Люк, как мы уже говорили, увидели стены, меридорского замка